Вот только нельзя прятаться всю жизнь. Нельзя всю жизнь просидеть, зажавшись в темный угол или сохранившись за чужую спину. Никто не станет прикрывать тебя всегда, постоянно вытаскивая из задницы, всегда защищать. Рано или поздно надо становиться сильным самому. Самому научиться драться за себя, за место в жизни, за кусок хлеба и глоток воздуха, потому что так эта самая жизнь устроена. Ты... Или тебя. Всегда. Везде. В этой жизни ты один. И это данность. Если задуматься над этим, то, в общем-то, делается жутко. Потому что чем старше становишься, тем яснее разумеешь, насколько эта данность, это жизнь долга вообще. И насколько коротка у тебя лично. Потому что навряд ли хватит сил ей противостоять. Кое-кто из приятелей уже смирился с этой мыслью. Потому и перестали стеречься. Осторожность забросили вовсе, чтобы прожить, как живется. Быстро, но зато удовольствие. Правду сказать, у таких, как ты сам, удовольствий в этой жизни мало. В любую минуту может оборваться твое существование. Хреновое, что верно. Но все ж таки. В любой момент. Или жертва твоих попыток обогатиться за его счет перехватит за руку. Или кто-то из так называемых «приятелей», Когда Финка не будет рядом и некому будет отодвинуть за спину, зубы в глотку вобьет. Не самая лучшая жратва перед смертью. Мир огромен и недружелюбен, как не раз говорил старик Бишель. А ты мелкая сопля, которую Создатель в этот мир ненароком вчихнул и которую когда-нибудь также же невзначай сотрет рукавом. Не станешь другим — сдохнешь. Думать над этим не хочется. А только все это в голову взбредает само собой, отчего настроение падает вовсе в говно. И временами думается уже о том, что, может, и сопротивляться-то не надо. Смысл? Рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, кто-нибудь отвинтит голову, так чего рыпаться зазря? Стать другим. Хорошо так говорить Бешелю. За ним и сила и уважение. А когда тебе десять лет... Хрень все это. И пустой треп. То есть, понятно. Всерьез не думаешь о том, чтобы вот так вот сложить лапки и ждать. И вообще, все это вылетает из мозгов, когда доходит до дела. Как, к примеру, вчера. Когда на самом деле пришлось заглоток воздуха в прямом смысле зубами. Когда потом сидишь на земле возле трупа того, кто хотел трупом положить тебя самого. Ничего такого в мыслях нет. Тогда думаешь, что... Не такая уж и сопля. Да и жить-то, в общем-то, неплохо. Пусть и холодно, грязно. Хочется постоянно жрать. Клопы вокруг и крысы, до которых тоже временами дело доходит, если совсем приперет. И вообще, крыша, конечно, съезжает. Сегодня все еще не спится. Потому что после вчерашнего всякий миг ждешь, что кто-нибудь подберется по-тихому. Хотя понятно, что именно потому наезжать и не станут какое-то время. Вчера в некотором роде было доказательство тому, что ты имеешь право дышать здесь. Вчера ты это право купил кровью, зубами, как зверь в лесу. Только это все равно не успокаивает. Все равно боишься. Все спят давно. А ты как заяц сидишь в углу и боишься до усрачки. Потому что всегда есть кто-то сильнее. От этого никуда не деться. Что бы там ни было, все равно ты маленькая зеленая сопля. тощий, задрипанный, мелкий лохмотник, который может, конечно, оторваться на более младших, отводя душу, но перед большинством вокруг пустое место. Тля. Этот лю в любой момент можно вот так, просто, ногтем, и ничего не останется. И главное, а кому от этого станет хуже? Если вдруг сегодня, когда бояться устанешь и все-таки заснешь наконец, кто-нибудь в самом деле перережет глотку». А кто на завтра вспомнит, что вот был такой Беккер? Финк, может, кому по зубам съездит, скажет, что хорошего парня кончили. И все. Был человек. Нет человека. Выть хочется. Забиться в свой угол подальше и взвыть. Правда, тогда точно порешат. Все вместе. чтобы на нервы не давил. Как одного из новичков недавно. который неделю подряд каждую ночь ревел, как девчонка. Надо правду сказать, это реально бесит. В конце концов, кому-то совсем не упало, может валить ко всем чертям. Нет, вживайся. Главное – перетерпеть. С другой стороны, терпишь вот уже больше года, а что-то радости мало. Забываешь об этом, конечно, когда дело удачное провернешь, или, как вчера, когда докажешь, что ты – хозяин над своей жизнью и чужой, что главное. А только когда кровь успокоится, когда остынешь, все равно тоскливо. Воешь! Мысленно. Может, потому все такие нервные, слух не выскажешь, не принято, а про себя каждый думает, что все ведь может быть и по-другому. Иначе все как-то может быть. Могло бы, хотя бы. Если предки не перемерли, если бы. Если бы. Хочешь, не хочешь, а думаешь. О том, к примеру, что и у тебя все могло быть по-другому. Если, к примеру, тетка оказалась не старой сукой, а заботливой родственницей. Как это по-другому? Неизвестно. Но только по-другому. Совсем. чтобы не так. чтобы не здесь. Ведь могло же быть так, чтобы не здесь. Может же так быть. Ведь может быть. Может. Не здесь. Не здесь. Не здесь. Здесь вообще что-то не так. Здесь все не так. Этого здесь вообще быть не должно. Этого здесь быть не может. Почему непонятно, но не может. Что-то не так. Вокруг что-то не так. Что-то не на месте. И как прежде этого не замечал, что не на месте что-то. Как раньше не понял. Голова болит. Смертельно болит голова, словно лбом приложили о камень. Это знакомо. Это в порядке вещей. Такое бывает, когда что-то заметил, но не задержал внимание, и теперь сам себе пытаешься указать, что именно, и сам себя не можешь услышать. Когда предрассудочно, подспудно что-то давит на мысли. Когда вот-вот увидишь, надо только чуть напрячь мозги. Надо только понять, что не так. Почему все не так? Почему чего-то не хватает? Что-то не на своем месте. Не в том месте. Почему ты сам не на своем месте? Не в том месте и не в то время. В голове словно бы взорвался вдруг огромный кувшин с маслом. Орошая внезапно пробудившийся рассудок обжигающими каплями, встряхнув мозг точно игральную кость в стакане. Тряханув! И разом установив на место, на свое место, в свое время, в свои мысли. Дождь, река, град в лицо. Погаши под дождем костер, грязь под ногами. Оружие в этой грязи, броше на шагах в трех в стороне, и сам там же, в той же слякоти, сжавшись в комок, как когда-то давно сжимался. Затиснувшись в угол, мальчишка из заброшенных кварталов Кёльна, которым он едва не стал снова, кажется, что окончательно, навеки, бесповоротно. Словно вновь вернулся туда и в тогда, Не в мыслях, не в видении, а наяву. Ощущая всей кожей старый камень стен, пыльного пола, слыша запахи, звуки, всё. Словно кто-то вот так просто, незаметно, но неуклонно ввел в те дни, в ту жизнь, как в соседнюю комнату, и двери за спиной почти захлопнул. Кто-то. Кто-то рядом. Рядом враг. Это единственное, что есть общего в обеих жизнях. На это разум переключился тот час и без усилий. Пробудить тело оказалось сложнее. Подняться сразу не вышло. И Курт, стараясь не думать о том, как это выглядит со стороны... Дополз да до брошенного арбалета, как сумел, на четвереньках, упираясь во склизлую землю с затекшими руками. Приклад в пальцах едва почувствовался, и голова чуть не покатилась сама собою на сторону, когда тяжело, пошатываясь, поднялся таки на ноги, уже не таясь. Не стрелы, судя по всему, оружие его неведомого врага. Опровержение его вывода пришло немедленно. Со знакомым коротким свистом пропору воздух Тяжелый снаряд ударил землю позади него. И Курт уже в который раз за последние несколько минут шлепнулся в холодную грязь, все еще не до конца владея затекшим телом и понимая, что не промажь тот сейчас, этот болт пришпилил бы его к месту, как беспомощную пьяную муху. «Ты гляди, какой твою мать талантливый!» пробормотал Курт, злясь на себя, на невидимого противника, на все еще отсутствующих Ланца и Бруна. тщетно определить, сколько же на самом деле минуло времени с того мига, как оба скрылись в том полуголом леске. Лежать в хлюпающей луже, в невысокой серой траве он продолжал неподвижно, пытаясь понять, откуда прилетела стрела. И осторожно сжимая и разжимая пальцы, чтобы вернуть им подвижность. В безмолвии и безлюдии протекла долгая минута. Прежде чем неподалеку, из-за поросшего низким кустарником сгорка, горка послышалась насмешливая. «Мастер-инквизитор!» — голос выждал, не то ожидая ответа, не то подбирая слова, и продолжил все с той же насмешкой. «Не пытайтесь прикинуться! Ни мертвым, ни раненым вы не являетесь! Я бы почувствовал! Бросьте! Не разочаровывайте меня! Я была вашей смышленности лучшего мнения!» «Зараза!» — прошипел курт сквозь зубы, понимая, что там, за пологим скатом и ветками, Увидеть и тем более достать своего противника он не сможет. Однако то, что он и противник пошел на контакт, обнадеживало. Кажется, ему их наметившаяся позиционная баталия была не на руку. «Может быть», — продолжил голос, — «вы не станете упорствовать и просто дадите мне эту флейту». «А мне взамен позволят уйти?» — уточнил он, сползая в сторону, дабы попробовать подобраться к взгорку справа. «Слава верится!» «А у вас нет выхода, мастер-инквизитор!» — откликнулся тот. Курт усмехнулся. «Да не неужто? Я ведь могу торчать возле этой могилы до второго пришествия. Вам-то, я так посмотрю, эта идея не слишком по душе, а? Просто отдайте мне флейту!» — повторил голос уже серьезно. «И можете уходить на все четыре стороны. Я не привык делать дважды столь выгодное предложение». «Итак, я», — отметил Курт, сдвинувшись еще на полшага в сторону. «Мне, я, не мы. Стало быть, кроме них двоих здесь нет никого. А это значит, что можно смело оставить инструмент не слишком покойного углежога без присмотра. Ненадолго. А много времени не потребуется, если все выйдет быстро или не выйдет вовсе». В сторону говорящего холмика он выстрелил слепую, никуда особенно не целясь и ни во что не надеясь попасть. Скочил, матерясь на громко хлюпающую под ногами грязь и всеми силами пытаясь не упасть, дабы успеть преодолеть разделяющее их расстояние за те мгновения, что противник будет лежать, как и он, только что, ничком, радуясь, что не попал под выстрел и ожидая следующего. Когда до пригорка осталось несколько шагов, на мгновение вновь что-то всколыхнулось в мозгу. На миг напрочь, без остатка, забылось все, что вершится здесь и сейчас. Как бывает, тот час изглаживается из памяти то, как потянулся с утра или махнул рукой, отгоняя назойливую пчелу. На одно мгновение словно бы перестало быть существенным все происходящее. Перестало быть существующим. Наваждение ушло, не успев закрепиться, цепиться холодными когтями в разум. Завалившись на бок при крутом повороте у подножья холмика, Курт спустил струну снова, снова в никуда, лишь бы противник отшатнулся, лишь бы нарушить его сосредоточенность, лишь бы дать себе еще два мига на то, чтобы вскочить, оскальзываясь в мокрой земле ладонями, пробежать последние четыре шага до сидящего на земле человека из ходу, не раздумывая, влепить ногой под челюсть от души, Выместив в этом ударе всю накопившуюся за этот муторный день злость, запоздало спохватившись, что, возможно, перестарался, когда тот, не выронив ни звука, отлетел назад и замер, раскинув руки. В мгновение Кут стоял неподвижно, переводя дыхание и уставившись арбалетом в неподвижное тело, не сразу сумел переступить вновь немевшими ногами и приблизиться к противнику. Новая попытка ввергнуть его в ту, в другую реальность, увести снова в прошлое, пусть и не удалось всецело, однако выбила из колеи. И сейчас руки мелко подрагивали. Хотя, быть может, это был лишь припозднившийся испуг от его спонтанной, опасной и, прямо скажем, не слишком благоразумной выходки, которая вполне могла кончиться и по-другому. На краю видимости, схваченное боковым зрением скользь, возникло движение. Курт вздрогнул, скинув арбалет и, развернувшись, едва сумел удержать палец на спуске, чуть не всадив болт фланца или подопечного, вышедших прихрамывая из близкого леска. Увидев его, оба заковыляли быстрее, и Курт, облегченно выдохнув, опустил руку, лишь теперь расслабившись окончательно. Оба были на ногах. Он сам жив. На земле лежал готовый к допросу пленный. И на время можно было успокоиться. невзирая на окончательно утвердившийся, как непреложный факт, тяжелый град, лишь чуть стихшие ветер и дождь, погаши костер и еще предстоящую возню с неведомо что, могущим выкинуть крысоловом. Не дожидаясь напарников, Курт присел перед бесчувственным телом, первым делом сняв с него ремень с коротким клинком. бросив и взгляд на валяющийся рядом арбалет, он вздохнул, лишь сейчас поняв, от отчего тот больше не стрелял. Перейдя к соблазняющим речам, арбалет по всему судя принадлежит не ему, подобран у убитого ланцем стрелка, и заряд был всего один. Тот самый, благополучно миновавший мастера-инквизитора у могилы хамельского углежога. Знать бы, можно было б не играть в бойца зундергруппы, приблизиться попросту, шагом, ничем не рискуя, не валяясь лишний раз в грязи и не суетясь. Возвратиться бы в это прошлое и переиграть. Сняв клинок, Курт приспособил оружейный ремень беспамятному чародею на руки, завернув их за спину. Ремень от штанов — на ноги. Лишь после этого занявшись осмотром собственного тела, дабы убедиться в том, что тот не намерен отойти к своим дальним предкам здесь же и сейчас. «Магнус доминус!» Ланс, приблизясь, остановился рядом. «Милий Господь!» «Латинский!» Голос у сослуживца был сорванный и утомленный. Видно, сегодняшний день ему тоже особенного удовольствия не доставил и сил отнюдь не придал. «Неужто живой?» «Это радость за мое или за его самочувствие?» — уточнил Курт, и тот покривил губы в усмешке, отмахнувшись. «Тебе это что сделается?» «Сдается мне, ты ему челюсть своротил. Как говорить будет?» «Сломал пару зубов», — возразил Курт, поднимаясь и ухватив связанного за воротник. «Подсоби». Бруно, когда они возвратились к угасшему кострищу, опустился на земь, молча кривясь, и держа ладонью и держась ладонью за ногу. Чуть выше колена багровел короткий, неглубокий порез. Увидя такой же, над тем же коленом сослужился, Курт невольно улыбнулся. Перевяжитесь, посоветовал он наставительно. Прочим, радостям не хватало еще заражения. В этой грязи, не быть, такое водится. Что супишься?» Такая пустяковина. Вполне для первого в жизни боя простительно. Радовался бы. — Я только что убил человека. — тихо отозвался подопечный. На Курта он не смотрел, глядя на то, как вода, окрашиваясь алым, сбегает по ноге в землю. — Не вижу, чему здесь особенно радоваться. — Святой Бруно снова за свое. — вздохнул он, мельком переглянувшись сланцем. — На сей раз все еще проще, чем когда бы то ни было. Не человека, а врага. Он или ты. Не сожалеешь же ты в самом деле, что не подставил ему вместо ноги шею. Я не помешался настолько, чтобы не осознавать разницы между тупым убийством и самозащитой, — покривился Бруно болезненно. Вот только не жди, что я начну прыгать от радости. Так или иначе, занятие это не из Наверняка тебе это известно лучше, чем кому-то из нас. — Перевяжись, — повторил Курт, отмахнувшись. О грехах человеческих после поговорим. «А мои труды все прахом!» Кивнув на угасший костер с напускной обидой, вздохнул Ланс, уже успевший снять со своего убитого жеребца дорожную сумку. На придавленных неподвижной тушей голубей в узкой клетушке он взглянул озабоченно, однако промолчал, убедясь в том, что вторая пара, подвешенная к седлу другого коня, целая невредима. Все это время похвально державшийся курьерский, Лишь теперь начали нервно перетаптываться, пофыркивая и тряся головой. Видно, и их терпению, наконец, наставал предел. «Теперь все сначала. А сколько сил было положено!» «А главное, ценного продукта израсходовано!» — договорил Курт, и сослуживец улыбкой пожал плечами, накладывая повязку прямо поверх штанины. Он покривился. На рану плеснул бы. «Обождет. После». Сейчас эта бесценная субстанция потребуется, чтобы заново разжечь огонь, который ты благополучно профукал. Посмотрел бы я на тебя на моем месте. Огрызнулся Курт, мельком бросив взгляд на все еще бесчувственного пленного и, присев на корточки перед Бруно, не слишком ловко управляющегося с перевязкой, отвел его руки в сторону. «Дай сюда. Ты себя пока лечишь». Процедуру, учиняемую над ним, подопечный снес почти стоически. хотя несколько насмешливых взглядов и было брошено в его сторону ланцем, уже суетящимся подлезалитого водой и разбитого градом кострища. Однако ни он, ни Курт над этой и в самом деле пустяковой раной больше не потрунивали и ни слова издевки не произнесли. Огонь разгорелся довольно скоро, и к последней, главной стадии операции давно уже можно было приступить, Однако никто не высказывал этого вслух, посвятив несколько долгих минут подробному обсуждению произошедшего. Выслушав рассказ сослуживца о его странном противнике, Курт поведал о своем. Явно понимая, что этот спокойный, точно бы все уже позади беспечный разговор, есть необходимая всем им короткая передышка. нужная не столько телу, хотя и оно уже давно взывало о милости, но более нервам, мыслям, рассудку перед тем, как все это продолжится. Возможно, все окончится просто. Брошенный в огонь флейта вспыхнет, быть может, ярче обыкновенного куска дерева, а возможно, и попросту сгорит, как этому дереву и полагается. А может статься, что беготня под редким дождем, частым градом и постоянным ветром, лежание в грязи и воде повторятся еще не раз. И как знать, помогут ли. Плененный все так же лежал недвижимо, закрыв глаза и едва дыша, из чего Курт сделал злорадный вывод, что одарил своего противника не только щербиной, но и довольно сильным сотрясением. Когда тот очнется, его должно не слабо мутить, что при допросе наверняка пойдет на пользу ситуации. Пока же во избежание лишних проблем он предпочел закупорить чародейский рот надежным кляпом. «Занятно», — оценил Бруно, следя за его действиями из-под все еще нахмуренных бровей. Вот это я вижу впервые. Инквизитор затыкает арестованному рот, чтобы чего не сказал. Не все слова одинаково полезны, отозвался Курт, распрямляясь и решительно вздохнул. Ну и что, коллеги, пора кончать с этой дудкой, сколько уж можно тянуть. Перед смертью не надышишься. Точнее и не скажешь, чуть слышно пробормотал Ланс, стоящий вот уже около минуты, молча и не шевелясь, глядя в разверстую могилу угляжога странным, словно застывшим взглядом. С места он стронулся с усилием, сильно припадая на порезанную ногу и кривясь, точно бы к плечам его был привязан нагруженный камнями мешок, влачащийся по земле. Флейту он, наклонившись, подобрал прежде, чем кто-либо успел его остерегающе окликнуть. «Я бы на вашем месте эту дрянь руками бы не трогал», неуверенно посоветовал Бруно, осторожно приблизясь и рассматривая резную трубку с опасливым интересом. «Как сейчас чего-нибудь я такая... ерунда!» Ланс повернул флейту в пальцах, глядя на сбегающую по ней воду, и улыбнулся. «Как видишь, держу, и ничего. Бруно, ко мне!» От того, как резко прозвучал окрик, Курт поморщился и сам. Однако в ответ на возмущенный взгляд подопечного лишь повторил. «Сюда, я сказал!» «Пора и впрямь завершить все это, после чего, как подобает, побеседовать с нашим гостем. «Будешь стоять здесь...» И как бы чего ни вышло, за ним наблюдать. Пояснил он, когда Бруно приблизился. Сняв арбалет с ремня, натянул, заряжать снова и пояснил. Если что покажется не так, стреляй, не думая. Лучше потерять подозреваемого, чем... Курт не договорил. И в протянутую к нему ладонь подопечного оружия не вложил. Ухватив его вместо этого за запястье, рывком отшвырнул себе за спину и поднял арбалет, наставив на Ланса. Что за... Проронил растерянно Бруно, попытавшись одернуть его локоть вниз, и он, не глядя, саданул этим локтем назад, услышав за спиной задушенный вдох. Ланс посмотрел на направленное в его сторону оружие спокойно, медленно подняв взгляд от четырех стальных, острый, к его лицу. — Гэссе, — вымолвил он тихо, — у тебя что? Мозги переклинило после сегодняшнего. — Брось эту штуку. Так же тихо, четко выговаривая каждое слово, потребовал Курт, не опуская руки. «Сию же секунду!» «Керн был прав. Тебе надо спать больше», — отозвался сослуживец, по-прежнему не повышая голоса. «Ты хоть соображаешь, кто ты и где? Кто я такой, помнишь?» «Кто ты такой?» — повторил он медленно. «Это хороший вопрос. Ответ вот только плохой. Брось флейту!» «Живо!» «Да ты спятил совсем!» Прошипел подопечно за спиной, и Курт вздохнул, кивнув. «Вот как?» «Тогда...» «Дитрих, подойди к костру и брось треклятую дудку в огонь. Прямо сейчас!» «Клянусь! Если ты это сделаешь, я немедля же извинюсь, а когда возвратимся в Кёльн, напишу прошение в ректорат об отстранении меня от инквизиторской должности. Итак...» «Шаг...» И одно движение руки, чтобы доказать, что я спятил. В неподвижности и молчании прошло мгновение, другое, третье, долгие, как тропа в поле. И Ланс, наконец, невесело улыбнулся, качнув головой. «Надо же, сколько убежденности! Никогда б не подумал!» Произнес он, расслабясь и опустив руку с зажатой в ней деревянной флейтой. «И когда же вы сумели понять, мастер-инквизитор? Главное, как?» Считает это чутьем следователя», — ответил Курцуха, кивнув на его руку. «Флейту я сказал, брось, Крюгер!»